Глава семнадцатая Импольский проснулся и не понял сразу, где находится. Какая-то совсем девчачья обстановка, и он сам почему-то одетый. Но вспомнил, что он в спальне Агаты и с довольным видом потянулся. В ее комнате спалось хорошо. пожилой Арсен не отказался бы сюда перебраться, но совсем. Тело в ответ на эти мысли мгновенно отозвалось снизу, ставшей уже привычной за последнюю неделю болезненной тяжестью. Арсен еще раз потянулся и с сожалением подумал, что с таким раскладом ему в ближайшее время ничего не светит. Стоило Арсену уточнить, когда Агате можно будет возобновить интимную жизнь без вреда для ребенка, Кравченко посмотрел на него как на врага. «До двенадцатой недели и думать забудь. Сам, Арсен, все сам, обе руки тебе в помощь, пока девушка не пройдет акушерский скрининг, УЗИ, генетика, да и с токсикозом, чтобы попустила». «Или можешь пока Боркиных девок пользовать. Но смотри, к Агате после них только в скафандре подходить. Пока полное обследование не пройдешь, включая мазки отовсюду, куда достану», — предупредил Кравченко. Однако у Ямпольского и у самого мысль об эскортницах вызывало отторжение. Может, его так впечатлила Агата в этой роли, или просто очень хотелось Агату. Вот это скорее всего». В свою спальню возвращался неохотно, но душ все же предпочел принять у себя. У Агаты в комнате распорядился провести генеральную уборку, хоть там и каждый день убирают. В офисе Арсен поймал себя на том, что каждые пять-десять минут поглядывает на часы, будто мальчишка, собирающийся на свидание. А все потому, что Кравченко разрешил вечером забрать Агату домой. Спохватился, отдал распоряжение привезти в ее комнату розы побольше, и красивый, и аромат ненавязчивый. Отправил Алексея купить для Агаты телефон и напомнил внести туда контакты всего персонала. Еще новый красивый блокнот, если сказать, что это для общения со всеми, кроме него, может прокатить. Вспомнил про ноутбук с дополнительной беспроводной клавиатурой. Завис на сайте, предлагающем товары для беременных. Одежду пролеснул, пускай потом сама выберет, а вот на аксессуарах залип». В третий раз набрал Алексея и сказал заехать по пути в магазин за специальной подушкой для сна. На нее как раз ноги удобно забрасывать. Ничего, что уже въезжает на паркинг, можно вернуться. Тут недалеко. Сбросил ссылку, еще и заскринил на всякий случай. Опомнился лишь, когда понял, что выбирает коляску. Наверное, рановато пока с коляской. Может, получится потом вместе выбрать По дороге в клинику даже водитель не выдержал. Да успеваем мы, Арсен Павлович, тут всегда пробки в такое время, а по встречке не поеду, хоть режьте, мне вас домой довести надо, а не на тот свет. В кабинете у Кравченко Арсен на месте усидеть не мог, то ходил от стенки к стенке, то присаживался на подоконник. И все равно она вошла неожиданно. Кстати, выглядела Агата гораздо лучше, только личико исхудавшее и глаза огромные. Арсен шагнул навстречу, и она тут же отвернулась, обхватив себя руками. Глаза отвела. Но он, наоборот, разглядывал ее открыто и жадно. Соскучился. Господи, как же он, оказывается, соскучился. А еще он испугался. Дико боялся ее потерять. Их обоих. Кравченко говорил о режиме, о питании и об обязательных прогулках, Все это Арсен в полном объеме прослушал вчера, но пускай послушает Агата. Он пока полюбуется на выбившиеся из прически локоны, которые завиваются на нежной шее. И как тут удержаться и не прикоснуться губами? — Ты все услышал, Арсен? им польский кивнул и подошел к Агате вплотную. — Да, спасибо, Гена. Мы тебя поняли. Она уперлась ему в грудь локтями. — А ты меня поняла, Агатка? — повернулся Кравченко. — Если что не так, сразу пиши мне. Или звони. Или садись в такси и приезжай. — Погоди, у тебя же телефона нет. Уже есть. — И твой номер туда внесли. — Гена. — Она обязательно тебе напишет. — сказал Арсен, взял Агату за запястье и замкнул их на своей шее. — Все, Агата. — Держись теперь только так. Она вспыхнула и отпрянула, но он поднял ее на руки и крепко прижал к себе. Уже не упрешься руками, ей только и оставалось, что держаться за его плечи. А он нес ее и жалел, что машину подогнали к самому входу. Он бы до самого дома так шел, сколько тут по трассе, а гадка совсем легенькая. Зато можно лицо в волосах топить периодически, замирая от такой желанной близости. Причем совершенно безнаказанно, она же отвернулась, а сама вся в его руках от этого совсем крышу сносит. Такая обиженная девочка». Из машины, когда доставал, она даже отбиваться попыталась, но Арсен только усмехнулся. Снова руки на своей шее сомкнул подхватил и до комнаты донес, пока она отворачивалась. Зато руки уже не убирала, пусть не обнимала, просто с плеч свесила. Но ему этого было достаточно. Кто знает, когда у него еще будет шанс даже просто прикоснуться... Чуть ее подсказывало, что не так скоро, как хотелось, а насчет остального Кравченко достаточно четко очертил временные рамки. Так что, похоже, ближайшее будущее и правда целиком у Арсена в руках, как бы двусмысленно это не звучало. «Арсен Павлович, салфетки!» — к Ксавье догнал его и положил на поднос бумажные салфетки, импульский благодарно кивнул и направился по лестнице вверх. Хоть бы не споткнуться вместе с завтраком, не видно же ничего, как они ходят с этими подносами. Он всегда с вниманием относился к труду обслуживающего персонала, а тут официантов прям зауважал. Для того, чтобы справиться с утренней тошнотой, Кравченко посоветовал агати съедать что-нибудь легкое, не поднимаясь с постели. Арсен с утра явился на кухню, Ксавье уже приготовил овсянку с курагой и тертым яблоком, тосты, вареное яйцо, масло, три вида варенья, чай и нарезанный ломтиками лимон. Вручил им польскому поднос, еще и показал, как лучше держать. Вчера Агата довольно сносно поужинала, Ксавье приготовил ей куриную грудку с рисом. Девушка отламывала ломтики мясом, макала в соль и ела. Арсен не видел, что ему доложил Алексей. Они вдвоем там толкались с шеф-поваром. вот завтрак им польский никому уступать не собирался. Чай был налит в чайник, овсянка выложена в тарелку, тосты сервированы горкой. А вот яйцо не давало Арсену покоя. В серебряной подставке оно угрожающе возвышалось посреди подноса и вполне могло свалиться на пол от неосторожного движения. так как его потом поднять, когда руки заняты? «Нет, растяжка у импольского, конечно, неплохая, но он же не обезьяна, чтобы ногой взять яйцо. Да и в носках это наверняка неудобно, если не сказать «нереально». Скользит. А чтобы их снять, куда-то придется одевать поднос. В общем, оказавшись у комнаты Агаты, Арсен вздохнул с облегчением. И только потом понял, что дверь закрыта. Руки заняты подносом, а поставить его некуда». Теперь точно без ног не обойтись. Хорошо, что дверные ручки он в свое время додумал не круглые поставить, как знал. Арсен крепче сжал поднос и, перенеся вес на одну ногу, осторожно поддел коленом ручку. Яйцо опасно накренилось, и он поспешно выровнял поднос. Дверь открылась. Импульский выдохнул и мысленно пообещал выписать премию всему персоналу за ловкость рук. Поставил поднос на стол и подошел к кровати. Агата еще спала. бретелька сорочки соскользнула, оголяя спину, и Арсен подавил невольное желание прижаться губами к атласной коже. Сразу вспомнилась, какая она нежная и теплая. Стоял и вслушивался в ровное дыхание. Смотрел, как вздрагивают во сне ресницы. Она как почувствовала, открыла глаза и тут же свернулась клубком, натягивая одеяло по самому макушку. Мернет или прячется? Скорее, второе. Сегодня день обещает быть жарким. Доброе утро, Агата. Присел Арсен на краше кровати и отогнул край одеяла. Арсен касается рукой, а меня даже через одеяло пробирает. Не могу, когда он так близко. это пытка самая настоящая лучше его не видеть не слышать чем так когда он смотрит на меня как на больную вчера когда забирал меня из клиники я не могла поднять глаза его взгляд прожигал насквозь я уже знала что арсен прогнал ирму он извинился сказал что сожалеет а у меня перед глазами сцена как им польский меня за волосы держит пока я над умывальником корчусь Ужасно, когда мужчина видит женщину в таком состоянии. Но еще хуже, когда он потом мучается от чувства вины. Я понимаю, что не из-за меня, а из-за ребенка. И от этого становится еще хуже. Доброе утро, Агата. Его голос негромкий, пробирает до самой глубины. Как у него так получается? Натягиваю снова одеяло, чтобы не поддаваться, хотя больше всего хочется, чтобы он... Лег рядом, обнял крепче, так, как вчера прижимал, когда я оттолкнуть его пыталась. Если честно, я для того и упиралась. Агата, я был в больнице у Януша. Замираю. Мой брат, я ничего о нем не знаю. Вчера уже было поздно им звонить, я собиралась связаться с мамой сегодня. Неужели что-то случилось, ему стало хуже? Тихо. Тихо. Останавливает меня Арсен, когда я пытаюсь встать, и удерживает мою голову на подушке. Тебе нельзя делать резких движений. Нужно что-то съесть, пока ты лежишь, помнишь? Я принес тебе завтрак. Это напоминание о завтраке меня начинает подташнивать. Если бы вскочила, точно пришлось бы бежать к умывальнику. агата да. Арсен снова отворачивает одеяло, чтобы мне было лучше слышно. Это совершенно лишнее, его голос и так проникает в каждую клеточку моего тела которая творит со мной вовсе не то, что положено испытывать беременной женщине. Мне очень понравился Януш. Он такой взрослый и рассудительный мальчишка. Он спрашивал о тебе. Он очень скучает, и я за это тоже хочу извиниться. И Я не понимал. Его голос срывается, он замолкает, а я как раз понимаю — дальше он говорит прерывисто его рука сжимает одеяло и касается моей обнаженной кожи от чего кажется будто там ожог его готовят к отправке в германию я выбрал другую клинику у них лучшие условия после операции Януш пройдет дополнительный курс реабилитации и потом мы попробуем снять его с инсулина я сделаю все чтобы твой брат поправился агат а ты сделай все чтобы мой сын родился На глаза наворачиваются слезы, но Арсен наклоняется ко мне, я быстро их смаргиваю. Он молчит и потом добавляет. «Наш. Наш с тобой сын. А я тебе помогу. Давай, повернись ко мне и покажи пальчиком. Чего тебе хочется?» «Савье, постарался с утра для вас обоих...» Это звучит так трогательно, что я чуть ли не реву. Понимаю, что он говорит обычные сентиментальные глупости... Во всем виноваты гормоны, но удержаться очень сложно. А еще это очень приятно слышать от отца моего ребенка, даже если он так говорит только ради малыша. Осторожно поворачиваюсь в кровати, не поднимая головы. Поднос стоит рядом на столике, никаких раздражающих запахов нет. Наоборот. Тосты вкусно пахнут поджаренным хлебом. Вижу ломтики лимона, присыпанные сахаром, и рот наполняется слюной. Арсен перечисляет, и я киваю, когда доходит очередь до лимона. Арсен берет дольку и аккуратно подносит мне ко рту, захватываю ее губами, и мне так вкусно, что подбираю весь сахар с его пальцев, пока до меня не доходит, что я их просто облизываю. Становится очень неловко, я смотрю на Нарсена, а он будто замер. Делаю вид, что старательно пережевываю лимон, у самой горят щеки. Еще очень хочется добавки, так и съела бы все, что на блюдце. «Хочешь еще, Агата?» — спрашивает Арсен низким хрепловатым голосом, похожим на бархат, которым, если провести по телу, покрываешься мурашками. Он точно так же меня спрашивал, когда... и о чем вообще? Хочется головой тряхнуть, щеки пылают, мне безумно стыдно. Я взрослая беременная женщина, будущая мама и должна думать о своем ребенке, а не его отце» не о мужчине, который одним голосом вызывает желание нежиться и выгибаться кошкой. Киваю. И Арсен скармливает мне весь лимон. Теперь я ем аккуратнее, но он нарочно сильнее макает дольки в сахар, и левый уголок его губ ползет вверх каждый раз, как я касаюсь его пальцев губами. Меня уже не мучит Арсен предлагает поджаренный тост... Я показываю, что возьму сама, но он, наверное, не понимает, отламывает кусочек, и мне снова приходится есть из его рук. Посыпает солью, по моей просьбе. И теперь мне дико хочется слезать с его пальцев соль. Снова вижу загнутый вверх уголок губ и демонстративно усаживаюсь в кровати. Арсен тут же подкладывает мне за спину подушку, и я перестаю дышать, когда прямо передо мной оказывается его крепкая шея, а сама я замкнута в коконе его рук. У Арсена тоже меняется взгляд, и я предпочитаю сосредоточиться на завтраке. Беру ложку, чтобы есть кашу, но ложку сразу отбирает Арсен. Давай лучше я. Есть надо понемногу, а ты голодна, можешь не удержаться. Нельзя перегружать желудок. Ты же слышала, что доктор говорил? Ну вот, как будто я совсем дикая. Возмущенно вскидываю голову, но он смотрит невозмутимо и уже подносит ложку ко рту. Похоже, ему доставляет удовольствие меня кормить. Наверное, каждому мужчине приятно кормить женщину, которая носит его ребенка. Вкусно? Напиши потом к сове, ему будет приятно. В итоге я съедаю почти все, что Арсен принес. Причем мне он разрешил держать только чашку с чаем. На мое беззвучное спасибо этот невозможный мужчина улыбается уже обоими уголками губ. Ты пока не вставай, немного полежи. Я попрошу унести посуду. а взять на погуляй, можешь взять с собой кого-нибудь из охраны. У тебя в телефоне забит мой номер, если что-то нужно. Пиши или звони в любое время, если вдруг решишь отменить свой бойкот. А потом берет меня за руку и говорит тем своим низким бархатным тоном «на самом деле я даже не знаю». Кто кого должен благодарить? Агата. Мне было очень вкусно. Целует руку в ладонь, а потом переворачивает ее и на миг задерживает взгляд на моем кольце с Агатом, точно таким же, как в его запонках. Жаль, что я с ним не разговариваю, ведь я так и не знаю, передали им их или нет. А теперь уже не спросишь.